ПАЛЬМАС И НАРАНДЖОС ПАЛЬМЫ И АПЕЛЬСИНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ Край Ла-Манча проехала я темной, хоть глаз коли, ночью, и потому не могу вам сказать, вправду были там великаны или всего только ветряные мельницы, но зато могу дать перечень целого ряда предметов, встречающихся в провинции Мурсия и Валенсия. а именно скалы, желтые или красные, белые известняковые утесы и синие горы вдали. На каждой скале, утесе или горе – руины Мавританской крепости или христианского замка, или хотя бы пустынь, часовня или колоколенка, огромные бурые развалины мантесы, городища Хатиевы, ощетинившиеся башнями и зубчатыми стенами, всякие мелкие замки, форты, донжоны, замок Пуиг и крепостной волну леса, руины Сагунтума, целый акрополь на вершине скалы и кубик замка Бени Карло, бурые и красные пустоши скалистых откосов, поросшие вихрами дрока, летними дубками, пучками тимьяна, розмарины и шалфея, пустынные склоны, обожженные, как керамика, только что вытащенные из печи и еще не успевшие остыть. А прямо под ними сады олив, серо-серебристых, похожих на наши вербы, с узловатыми скрюченными стволами, напоминающими корневища мандрагоры, дымовых и вообще что-то отдаленно человеческое. А между оливами каменное пересохшее поэбло с собориком вроде замка. с кубиками домов и какой то обширной руиной вверху далее сады смаковниц неряшливых деревьев с большими листьями густые пышные алгоробус рожковые деревья с цареградскими стручками и финиковые пальмы все больше больше финиковых пальм фонтаном вздымающих свои победные кроны пальмовые рощи Городки, утопающие в пальмах, сияющие фаянсовые купола и минареты среди пальм и бананов, и над этим какой-то замок, орошенные хуэртас, сады, рисовые поля, бескрайние плантации шелковиц, виноградники, гектары апельсиновых деревьев, шарообразных с тугими глинцевитыми листьями и золотеющими апельсинами. и лимонные деревья, более крупные, скорее напоминающие груши. Край благодатнейший из благодатных, Сьерра-Сдерегадио, орошенная земля, по которой течет во рвах и канавках животворная влага со времен римских земледельцев и мавританских зодчих, и над этой золотой землей на синих холмах бастионы башенки и зубчатые стены мавританских замков валенсия где синие и золотые купола из озулехус смуглые люди и золотистыый воздух мешающие дыхание моря и рыбную вонь с ароматами апельсинов и фруктовых сиропов море море море светлое полыающее опале и волнисте пеящиеся у подножия бурых скал лежущие песчаные пляжи море лазурное море неоглядное картинные лагуны заливы между скал косячок рыбацкого паруса на горизонте алькор нокос рощи пробковых дубов с почти черными кожестыми листьями которые свернуты фунтиком рощицы пиней на соленых песках мертвого берега На горах крепости и пустыни, и так справа море, слева горы, куда смотреть, чтобы чего-нибудь не упустить? Плыть вот так по морю или пустынничать в тех вон горах, выходить на рыбалку или давить виноград и оливки? Ух, какие пурпурные скалы! Нигде в мире нет таких красных скал! Глядите! Арапеса! Городок, повисший на скале! Наверно тысячу лет назад он выглядел так же хоть и не знаю какой в нем тогда жил народ. каждыйй раз, когда едешь туннелем появляется ощущение, что поставлена точка, и за ней пойдет новая глава и все таки я бы не мог сказать на каком именно месте этот край так переменился и в чем эта перемена. он вдруг стал напоминать что то другое уже не африка, а что- то знакомое. Такой могла бы быть Корниш в Марселе или Ривьера де Леванте. Снова латинская земля, влажная и сверкающая котловина Средиземного моря. А когда смотришь по карте, где ты, видишь, что это называется Каталония.